г л а в а вторая. Тьма. Рена! Рена, демоническая ты отродья! Иди сюда! Немедленно! Я тебе устрою сладкую жизнь, курица ты ощипанная!» Я стиснула зубы и крепко зажмурилась. Дико хотелось просто взять и по-глупому расплакаться, рыдать в голос, выть, словно раненая волчица, а еще высказать всем этим грязным простолюдинам, кто они и кто я. И лишь осознание того, что это станет последним поступком моей жизни, заставляло кое-как держаться. «Рена!» — в очередной раз заголосила толстуха Бонга, который крылатые приставили к нам старшей. Она была и надсмотрщицей, и начальницей, и тюремницей одновременно. А за неповиновение всегда карала особенно изощренно. Давала самую муторную и грязную работу. Хотя для меня любая работа казалась одинаково кошмарной. но я понимала, что не имею права сбрыгнуть. Наоборот, приходилось очень быстро учиться мыть полы, чистить овощи, подметать, даже готовить. Получалось у меня не всегда, и часто я становилась первым посмешищем для других девушек. и Если бы не умела быстро брать себя в руки и тщательно скрывать собственные эмоции, то давно бы уже сорвалась. «Рена!» — снова закричала б о н г а е с л и не явишься через минуту, я все равно тебя оттуда достану!» а после отбора запру на ночь в подвале. С крысами!» Послышались громкие удаляющиеся шаги, а я всхлипнула и силой вонзила ногти в ладони. «Дьява-заступница и все боги! Как же хочется кричать! Или забраться на высокую башню и шагнуть с её края в самую глубокую пропасть, прямиком в бездну. Уверена, даже там было бы гораздо лучше, чем здесь!» Не понимаю, как так вообще можно жить? От рассвета до самого заката чистить, мыть, убирать, п р и к л о н я т ь с я перед всеми, беспрекословно исполнять любые поручения. Каждый день с небольшими перерывами на сон. Никакого отдыха, никакого чтения. Да что говорить, если половина слуг банально не знали букв. А их разговоры между собой было больно слушать. Грязь, глупость, недалёкость. Поэтому я п р е д п о ч и т а л молчать. «Молчать и уходить на чердак кухонного крыла при каждой возможности». «Увы, местонахождение моего убежища быстро раскрыли, но выгнать меня отсюда все равно не могли. Я хорошо пряталась. Да и Бонга сюда банально не могла подняться. Под ее немалым весом шаткая лестница вряд ли бы устояла. Жаль, я не могла сидеть тут безвылазно». Не так многие смотрели на меня с подозрением. А мне никак нельзя было допускать, чтобы кто-то провел параллель между мной и сбежавшей принцессой Энни р е м е й Но как же сложно каждый раз усмирять собственную гордость, наступать самой себе на горло, ломать себя. Я схлипнула и тут же поспешила стереть предательскую слезинку с щеки. Нельзя плакать. Нельзя ни в коем случае. Нужно помнить, что скоро все закончится. Я обязательно найду выход, справлюсь, и сбегу. Когда-нибудь эти крылатые твари уберутся отсюда, и тогда мне удастся отыскать способ покинуть дворец и столицу. Прошло уже две с половиной недели с тех пор, как мой мир рухнул. Я почти не помнила тот самый первый день, когда Петра привела меня в крыло для слуг. Память милостливо закрыла большую часть шокирующих моментов, которые пришлось пережить. А может, так на меня повлияло известие об убийстве отца? Он ведь так и не сдался. не позволил захватчикам хозяйничать в его доме, пока был жив. Увы, никто не оценил его геройство. Дворец все же был взят, а королевство окончательно пало. Я держалась. Но потрясение все равно оказалось слишком сильным. В итоге банально с в а л и л а с ь в о м о р о к прямо посреди огромной кухни, и мне даже позволили почти сутки пролежать в постели общей с п а л ь н е на десять человек. Увы, кошмар с этого только начался. Принцессу искали по всей столице. Перерывали буквально каждый метр. Петра поддерживала меня, помогала как могла, рассказывала сплетни и новости. Именно от нее я узнала, что мой побег дико взбесил принца Гервина. Он даже пообещал, что придушит меня собственными руками, когда поймает. А в том, что рано или поздно это случится, он ни капли не сомневался. Трижды мне приходилось вместе с другими служанками разносить еду солдатам во время праздников и пиршеств, устроенным ими под случаю победы. Захватчики ели и веселились большой п а р а д н ы й столовой дворца и вели себя, как свинья. Их мерзкий предводитель даже разрешил разграбить всё гостевое крыло. Я зашла туда вчера и едва смогла сдержать истерику. Но хуже всего были так называемые отборы. Мне хватило один раз поучаствовать в этом унизительном ужасе, чтобы теперь обходить п о д о б н ы е десятой дорогой. «Именно на таком меня должен был забрать доверенный брата, потому что ровно через неделю после захвата города я вместе с другими девушками вышла на Дворцовую площадь». Следуя своим традициям, айвирцы выбирали себе так называемую «хаити», и в первый день права выбора удостоились наиболее отличившиеся солдаты и офицеры. Говоря без прикрас, крылатые подыскивали себе трофей для утех – любовницу, которую возили с собой. Единственным плюсом во всей жути ситуации было то, что просто так брать наших женщин захватчикам строжайше запрещалось. А вот со своей хаити эти сволочи могли делать все, что угодно. Их связывали с т р а н н ы м магическим ритуалом, создавая узы. И с тех пор выбранная девушка считалась неприкосновенной собственностью своего айвирца. На тот самый первый отбор, который состоялся в указанный братом день, Петра пошла вместе со мной. «Если бы не она, я бы в жизни не решилась отправиться на площадь и встать в один длинный ряд с другими девушками и женщинами, выставить себя, словно товар, на витрину». Айвирцев было много. Они ходили, рассматривали нас, с некоторыми даже разговаривали. Им разрешалось о т в е с т и в сторону понравившуюся девушку, пообщаться с ней наедине и уже потом принимать окончательное решение. В тот день мне казалось, что всё происходящее... Просто формальность, ведь меня должны были забрать из этой беспросветной бездны. Я ждала доверенного Анхельма. Ждала, но никто меня так и не выбрал. Но что было хуже всего, у меня забрали Петру. Она приглянулась плечистому высокому генералу в годах. Без лишних раздумий тот повел ее к магу, который совершил ритуал и сделал ее хаити. Так я осталась совсем одна, без малейшего шанса на чью-то помощь. Больше на отборы не ходила ни разу, пряталась, едва узнав, что девушек выгоняют на площадь для очередных с м о т р и н По той же причине отсиживалась на чердаке сегодня. Уж лучше наказание и ночь в подвале, чем снова терпеть унижение. А вдруг снова послышались шаги, но на этот раз несколько. А потом злой голос Бонги приказал «Вытащите её оттуда!» Такого поворота я никак не ожидала. «Считала, что раз уж грузная надсмотрщица не сможет преодолеть шаткую лестницу наверх, то и никто меня тут не достанет». И просчиталась. Два солдата появились в темной к а м о р к и одновременно. Здесь царил полумрак, и свет проникал только через щели в деревянном потолке полу. Я была дернулась в сторону небольшого окошка, единственно на весь чердак, но мне мигом преградили путь. «Ах, на ней репенься!» — щ е р б а т о улыбнулся первый солдат. «Приказано в ы в е с т и на площадь всех девушек». «Я не хочу!» Выпалила, чувствуя, что у меня вот-вот сдадут нервы. «Бежать!» «Боги! Нужно срочно бежать!» «Ну куда?» «Дура!» Рявкнула снизу Бонга. «Только что объявили, что это финальный отбор. Всех, кого не выберут, отправят работать. Но ты-то у нас ничего не умеешь, значит, тебя выставят на а рабские торги и продадут. Хочешь почувствовать себя вещью?» э т о ее слов стало тошно. А в животе противной змеёй свернулся страх. «Рабыней? Я? Лучше сразу убейте!» Выкрикнула и зачем-то решила попытаться убежать от солдата. Тот перехватил меня на третьем шаге. Я брыкалась, кусалась, пыталась вырваться, но добилась лишь того, что мои руки завели за спину, до боли ж а л и и даже в з д е р н у л и вверх, заставив наклониться. «Горячая ахна!» Насмешливо бросил второй солдат. «Слышь?» «Страптивица, может мне тебя выбрать?» «Я ещё не связан с Хаити». «Очень хотелось плюнуть ему в лицо». «Но из того полусогнутого положения, в котором меня вели, сделать это всё равно бы не получилось». «Я не сомневалась, что он быстро передумает брать меня своей Хаити, как только выйдем на свет». «Так и произошло». «Ох ты ж, твою третью демоническую армию!» «Растерянно выдал он, разглядывая мое лицо». «Сам он, кстати, красавцем тоже не был. Обычный». «Ничем не примечательный простак». «Что, передумал выбирать ее?» рассмеялась б о н к а уперев руки в свои пышные бока. «Рена у нас то еще страшилище, да еще и с характером ядовитой кобры. Такую даже на а рабском рынке не возьмут». «Можно подумать, вас бы там с руками оторвали». Выпалила я, просто устав постоянно молчать. «Вы же у нас, конечно, первая красавица королевства. Уверена, вас и сюда отправили именно потому, что просто не знали, как еще избавиться». «Ты сейчас договоришься!» Угрожающе прошипела женщина, шагнув ко мне. «И что вы мне сделаете?» Дерзко выпалила я, глядя прямо в ее маленькие поросячьи глаза. «Заставите работать? Отправите на отбор? Закройте в подвале? Мне плевать! Хоть убейте меня здесь! Все равно это будет лучше, чем подчиняться вам и жить в мире, где правят такие твари, как ваши принцы!» Она меня ударила. Просто замахнулась и силой шлепнула по щеке своей огромной рукой. «Кожу обожгло резкой болью, голова вывернулась, и я бы точно упала, если бы меня не продолжали держать». «Дрянь!» – прошепела мне в лицо Бонга. «Молись, чтобы тебя выбрали, потому что, когда ты вернешься после отбора, я заставлю тебя заплатить за каждое слово. Но тебя не выберут, потому что ты уродина. Ни один мужчина добровольно не прикоснется к такому чудовищу. На твое бородавчатое лицо даже смотреть страшно». Она приказала солдатам доставить меня на площадь, а сама ушла. Только после ее ухода мои руки опустили, позволили выпрямиться и даже разрешили идти самой. И я не могла не воспользоваться этим шансом. Когда б ы оказались на улице, снова попыталась бежать. Лучила момент, вырвалась и со всех ног и рванула в сторону виднеющегося вдалеке дворцового сада. Там в самом центре был лабиринт, которым я легко могла бы спрятаться. Мчалась к нему, как ужаленная. Не обращала внимания ни на сбившееся дыхание, ни на боль в мышцах. Но даже до первой аллеи не добралась. Солдаты бегали быстрее. Потом меня снова вели, только теперь никто из конвоиров мне больше не улыбался и не сочувствовал. На Дворцовой площади было многолюдно и мрачно, несмотря на ясную погоду. Когда-то здесь проходили парады и торжественные шествия, а теперь на ней несли службу несколько отрядов вооруженных айвирцев, и длинным рядом стояли самые разные девушки. Я увидела среди них и прислугу, и горожанок, и даже двух своих в р е й л и н Война не пощадила никого, а захватчики следовали лишь своим правилам и традициям, не обращая внимания на наши титулы и социальные слои. Меня довели до самого конца шеренги и, надавив на плечи, заставили опуститься на колени. «Ты буйная и проблемная», — пояснил один из конвоиров. «Это должны видеть все. Не смей подниматься, а то хуже будет», — добавил второй. Они отошли в сторону, оставив меня стоять на коленях среди толпы девушек и прохаживающихся мимо них мужчин. И я стояла. Да, на коленях, но гордо расправив плечи и вскинув голову. Пусть видит, что не сломали меня. Мысленно старалась убедить себя, что это всё временно и обязательно закончится. Я ещё стану с собой в с т р е ч у с братом. «Вместе мы уж точно со всем справимся и обязательно освободим нашу страну от захватчиков, а оба айвирских принца будут стоять передо мной на коленях, ожидая своего приговора». «Да». Было жарко, солнце нещадно нагревало камни и мою непокрытую голову. Время двигалось слишком медленно. Казалось, секунды растянулись целые недели, а часы вовсе стали бесконечными. Спина затекла, а каждая мышца в теле стала казаться деревянной. Чужой. Во рту пересохло, а люди перед глазами давно превратились лишь в размытые силуэты. Дважды я пыталась подняться на ноги, наплевав на предупреждение. И оба раза меня грубо возвращали в ту же унизительную позу. Кто-то смеялся надо мной, кто-то говорил гадости. Но я уже давно перестала прислушиваться голосам. Зачем, если ничего нового все равно не услышу? Уродина. Строптивая дура. Дикое страшилище. Неумеха. Чудовище. Меня называли по-разному, но смысл был один. И никто, ни единый человек, кроме Петры, даже не подумал меня пожалеть. А моей верной к а м е р и с т к и давно не было рядом. Дышать с каждой секундой становилось все тяжелее, голова кружилась, и остатки сил уходили на то, чтобы не упасть. И вдруг перед глазами резко потемнело, словно мгновенно наступила ночь. Вот только это не было обмороком. Я чувствовала, что так и продолжаю стоять на коленях под палящим солнцем. Тогда что? Слепота? Боги! Но тут темнота рассеялась, и я увидела лесную поляну. Да не просто увидела, а даже уловила запах травы и прелых листьев. Услышала шум ветра, почувствовала осеннюю прохладу. Ощущения были настолько реальны, что я даже поверила, будто на самом деле умудрилась переместиться в это место. И тут мое внимание привлек лязг оружия и чей-то болезненный стон. Обернувшись на звук, я испуганно застыла, увидев дерущихся на мечах мужчин. Они бились один на один, в то время как вокруг них толпились войны. Были там и крылатые, и обычные люди. И все напряженно наблюдали за боем. Я же в ужасе рассмотрела в одном из дерущихся своего брата Анхельма. Он выглядел п о т р ё п а н н ы м Одной рукой зажимал кровоточащую рану под ребрами, а второй все еще продолжал защищаться. Его противника я тоже узнала сразу. з а и р о ш е н н ы й напряженный, он выглядел еще более устрашающим, чем при нашей единственной встрече. Шрам на его лице покраснел и, казалось, стал еще больше. Форма была местами заляпана грязью и кровью, а длинный клинок светился золотым сиянием. И вдруг Айверец сделал обманный выпад, извернулся и вонзил свое оружие прямо в сердце Хельму. Я застыла не в силах выдать ни единого звука. А брат упал, рвано вздохнул, посмотрел прямо в глаза своему убийце. Но так ничего и не сказал, гордо принимая поражение. «Хельм!» — попыталась закричать я, но с губ сорвался только сдавленный шепот. Вокруг снова потемнело. Вернулась жара, смазанные голоса, ощущение дурноты. И я без сил завалилась на бок. Лежать на раскалённых камнях площади было больно и горячо, но я сейчас вообще мало чего понимала. Что это было? Видение? «Анхельм!» «Боги!» «Неужели это правда?» «Поднять!» в л е с мои мысли чей-то командный возглас. Почти сразу меня кто-то схватил за руки и резко потянул вверх. Я снова оказалась стоящей на коленях, вот только держать спину прямо уже не было ни малейшего желания, потому я просто смотрела в пол. «Что за наказание?» — спросил смутно знакомый голос. «Попытки побега», — ответил кто-то из солдат. «Неповиновение приказам — дерзость. По словам Ахны Бонги, это самое проблемное из ее подчиненных». Кто-то подошел совсем близко. Я увидела начищенные металлические пластины на носах тяжелых военных сапог на шнуровке. А потом чужие пальцы довольно грубо взяли меня за подбородок и заставили поднять лицо. Первым, что я увидела, оказались глаза. Холодные, темно-зеленые, как вода в колдовских озерах Гринии. Не знаю почему, но я зацепилась за этот взгляд, как за канат. В тот момент он показался мне тем самым чудесным спасением, знаком, что все наладится. Он не был тёплым или ободряющим, но в нём чувствовалась сила и гордость. Та самая, которой во мне уже почти не осталось. «Как твоё имя?» — спросил этот айверец. И моё замутнённое сознание переместило взгляд на его губы. Красивые, мягкие, правильной формы. А потом я увидела шрам. Тот самый, жуткий, пересекающий левую щёку. Да, сейчас он выглядел заметно бледнее, чем в моё в и д е н и и Но легче мне от этого не стало. И только теперь пришло осознание, что рядом со мной стоит тот, кого я ненавидела всем сердцем. Анмар. д а р в и т Я о д ё р н у л а с ь пытаясь вырваться из его захвата, но меня не отпустили. Стоящие за спиной солдаты с двух сторон надавили на плечи, удерживая на месте. Это должно было меня отрезвить, но не отрезвило. Он уничтожил мою страну. Он виноват в этой войне. И, кажется, лишил меня брата. Ненавижу. Ненавижу его. Сволочь. Прошипела, глядя ему в глаза. А потом и вовсе закричала. «Тварь крылатая! Это всё из-за тебя! Ты убил его! Убил!» Меня трясло, по щекам бежали слёзы, которые я совершенно не контролировала. Я вообще больше ничего не контролировала. «Сдалась?» «Да. А зачем держаться?» «Для чего? Ведь помощь не придёт. Никто меня не спасёт. Никто не поможет. Так пусть лучше убьют сразу». Я так и смотрела на принца, не имея возможности отвернуться. Его образ перед глазами расплывался из-за слез, а пальцы на моем подбородке сжались сильнее почти до боли. Но мне было уже все равно. «Ненавижу!» «Боги, как я тебя ненавижу!» «Имя!» — ледяным тоном приказал принц. ц р е н а Хайт», — отрапортовал один из моих конвоиров. «За оскорбление, Ренна, ты отправляешься в камеру», — ровным тоном сказал Анмар. «Будешь дожидаться своего наказания там». Хотелось крикнуть ему в лицо еще какую-нибудь гадость, но я понимала, что здесь слишком много свидетелей, а меня за новую дерзость, скорее всего, просто убьют на месте. И вдруг стало так страшно умирать. Да, сейчас моя жизнь — сущий кошмар, но я неожиданно именно в этот момент осознала, что боюсь смерти. И дико хочу жить. Принц не спешил уходить, как и отпускать меня. Просто стоял и смотрел в мое лицо, изучал так пристально, будто узнал. Ха! «Да я сама себя в зеркале не узнавала!» «Что уж, мужчине, который видел меня всего один раз и очень давно!» «Аренна Хайт», — повторил он зачем-то. И перед тем, как убрать руку от моего подбородка, чуть погладил пальцами мою шею. Эта странная ласка попросту выбила из равновесия, заставив снова пошатнуться. «Нет, я не могла ему понравиться. Такие страшилища, как мой нынешний облик, по определению вызывали только отторжение». А бородавки и я з ы которых теперь стало столько, что не пересчитать, лишь добавляли образу ужаса. «Мар, ты в своём уме?» — выдал кто-то рядом с принцем. «Или ослеп. Прикажи дать этой страшиле петли з а о с к о р б л е н и е и д ё м У нас ещё дело по горло». «Я сам решу, как её наказать», — ответил принц, но меня всё-таки отпустил. И снова обратился к солдатам. «В камеру. В одну из тех, что в подземельях центральной части дворца. Накормите и дайте воды». А потом отчитайтесь лично мне, после чего все-таки ушел. А меня подняли на ноги и повели прочь с площади. Сейчас я была даже рада уйти подальше от этого места. Желала оказаться где угодно, лишь бы не рядом с ненавистным айвирским принцем. Вот только не сомневалась, что скоро мы снова встретимся. Он ведь не зря приказал отправить меня именно в основное здание дворца. Значит, явится сам. и уже там вынесет свой приговор за прилюдное оскорбление его гадкой персоны.